Маккехт сидел у себя в кабинете, освещаемый закатным солнцем от окна, когда к нему постучался Фингал Макколь. С несвойственной ему нерешительностью шотландец хмуро переминался у порога. "Да", мягко сказал Маккехт и отодвинул свои медицинские записи. Обычно здоровый как бык, Фингал явно маялся от чего-то. Маккехт быстро окинул его взглядом и по глазам заметил признаки пульсирующей боли. Но где? «Маленькое недомогание, Фингал?» «Вроде того», – мрачно согласился шотландец. «Рука, нога. Ни то, ни другое», – еще мрачнее, сказал шотландец. «Пойдемте», – сказал Маккехт и провел его в комнату, где принимал пациентов. «В общем, я не знаю даже, как сказать», – выдавил шотландец. Это явно было самое детальное развитие темы, на которое он был способен. После этого он сел и прочно замолчал. «Видите ли, дорогой Фингал», — ободряюще сказал Макехт. «Врачу можно сказать многое. Я за свою практику повидал всякое, и меня вы едва ли выбьете из сетла названием какой бы то ни было части тела». Маккольм посмотрел на него с сомнением. «Хорошо», — а зашел с другой стороны Макехт. «Не надо ничего говорить. Просто покажите, где у вас болит». Отчаянное выражение лица Фингалла говорило о том, что Маккехт требует невозможного. «Не бывает такой боли, у которой не было бы названия в медицине», — с глубоким убеждением сказал Маккехт. «Я готов подсказать вам. Хотите, я буду называть все, что придет мне в голову, а вы только кивнете?» «Вы не назовете», — мрачно сказал МакКолем. Некоторое время они смотрели друг на друга в глубокой тишине. «Клянусь, я в жизни никому не скажу», — а вдруг по наитию воскликнул Макехт. Тогда шотландец разомкнул губы и хмуро сказал, «У меня болит хвост». Во время последней пересдачи по метаморфозам профессор Финтон превратил Фингала в тушканчика. Прыгая в этом неприглядном и позорищем истинного шотландца виде, Фингал, видимо, как-то повредил себе хвост ибо, и превратившись обратно, чувствовал дергающую фантомную боль в этой области, что в отсутствии самого хвоста было особенно пугающим. Измучившись, он решился, наконец, на визит к Маккехту, однако он тут же провалился бы сквозь землю, если бы доктор хоть чуть-чуть улыбнулся. Доктор воспринял известие с каменным лицом. «О, это очень серьезно. Это нельзя запускать». «Хвост – немаловажная часть нашего организма, и за его состоянием необходимо постоянно следить». «Вы правильно сделали, что пришли ко мне, Фингал». Лицо шотландца прояснилось. «Давайте посмотрим, что у нас там такое. Туда, за ширму», – скомандовал Маккехт, распуская волосы. Если раньше убийство Маккехта Мяха было эпизодом, над которым не хотелось задумываться – то теперь в глазах Гвидеона эта история стала достойна кисти, пера, резца, арфы, лютни и много чего другого. Маккехт убил Мяха из профессиональной ревности, из зависти, из самой что ни на есть низкой зависти. Мях был гениальным врачом, лучше, чем Маккехт. Он делал то, чего Маккехт не умел. «Ты думаешь, Мях знал что-то, чего не умел бы Маккехт?» Странно спрашивал Гвидион, обхватывая себя за плечи и кладя локти на спинку кровати. Ты знаешь, сделать протез, пусть даже такой необыкновенный, это совсем не то, что отрастить новую руку. Запальчиво воскликнул Левелес. А ты когда-нибудь слышал о том, чтобы человеческие конечности регенерировали? Медленно спросил Гвидион, поднимая на Левелеса какой-то туманный взгляд. Левелис прикусил язык. «О, Господи!» — сказал он после долгого молчания. «Что ты имеешь в виду?» Маккехт может все то же, что и Мях, но он не позволяет себе нарушать законы природы. Врачу не имеет права приступать пределы естественного. Вот почему травы в руках Мяха с барельефа не используются в медицине. «По-твоему, то, что он отрастил на ну аду руку, Бог знает, какое преступление!» — сощурился Левелес. «Человеку нельзя отрастить новую руку, Лео». «Ей же ей, поверь моему слову, никак». И потом, мях же начал воскрешать. Смотри, в отсутствие Диана Макехта, Миах пел над источником сланы и погружались в источник смертельно раненые воины и выходили из него невредимыми, и вновь шли в бой. Макехту пришлось убить Мяха. Не хотелось, а пришлось. Как ты думаешь? Он его небось любил до помрачения? Все детство на руках таскал, попу ему вытирал, слюнявчик подвязывал. «Маккехт может воскрешать?» «Теоретически может, Лео. Думаю, он в жизни и комара не воскресил. Нельзя же. Если кто-то из учеников такое делает...» «В общем-то, учитель обязан, конечно, собравшись с мыслями, его это... убить все-таки. Законы природы не должны нарушаться. Но собственного сына я бы не смог» как подумаю, что кругом люди такого масштаба?» Гвидион махнул рукой. «И эти слова. Если нет больше миаха, останется Айрмет. Ты их как понял?» «Ну как?» — сказал Леверис. «Ясное дело. Раз нет больше сына, то хоть дочь останется». А по-моему, не в том дело. Айрмет разложила травы по их свойствам, потому что собиралась оживить миаха, так? А Маттех смешал травы, чтобы не дать ей этого сделать потому что иначе пришлось бы убить и ее. Левелес, хотя и восхитился в конце концов, однако вывел из всего заключения в своем духе. Подумать только, что вся школа бегает к Маккехту с каждой пустяковой царапиной, и он беспрекословно смазывает все это зеленкой. Он хотел, видимо, сказать, в то время, как у него у самого в душе такая рана, но ограничился четким плевком из окна заросли одуванчиков. «Профилактика чумы», – скучным голосом диктовал Змейк, «карантинирование кораблей, идущих из эндемических очагов», «противочумные мероприятия в портах», «изоляция больных и лиц, соприкасавшихся с ними», «дезинфекция, дезинсекция и дератизация». Последние два предложения Гвидион не в состоянии был записать, потому что с ужасом смотрел, как из камина выпало несколько углей, От них загорелся край ковра, огонь пополз к креслу и близок был уже к неспадавшей складками на пол мантии змейка. Привлечь внимание змейка к этому факту Гвидион не решался, так как для этого пришлось бы его перебить, а прерывание речи учителя в моральном кодексе Гвидиона находилось где-то между плевком на алтарь и пощечиной главе государства. Но волнение снидало его. «Извините, что перебиваю вас, учитель», Не выдержал, наконец, Гвидион, но к вашей мантии подбирается огонь. Змейк, не переставая диктовать, кинул беглый взгляд на полоску пламени на ковре. «Не сейчас», — сурово сказал он. «Я занят». Под взглядом Змейка огонь попятился, вновь повторил пройденный путь и убрался назад в камин. Рот Гвидиона так и открылся. Змейку подчинялась тихия огня. Еще немножко поразмыслив, Гавидион понял, почему огонь горел в кабинете змейка постоянно и часто при открытом огне. Огонь был у змейка домашним животным. Гавидион мысленно плюнул, осознав, как он выглядел со своим предостерешением. Огонь всего-навсего подлизывался к змейку. Он хотел забраться к нему на колени и может потереться о его щеку. Если бы огонь был кошкой, то, подбираясь к мантии змейка, он бы мурлыкал. Собственно говоря, он и потрескивал. Гвидион утер пот со лба и стал торопливо записывать со слов Змейка первичные противочумные мероприятия в портах. — А что такое диротизация? — спросил он. Змейк задумывался на долю секунды и сказал. — Обескрысивание! Первый курс собрался в западном дворике, недалеко от дома Финтона, и пытался рассчитаться для игры в светоч знаний с помощью считалки, вынесенной Кередвен из ее сумбурного детства в Каэрлеоне. Раз в одной не пили Чарльз и Кромвель с принцем Вилли, после первой и второй Чарльз остался под скамьей. Вилли бравым был солдатом, он свалился после пятой. «Кто из них остался пить? Выходи, тебе водить!» «Слушайте, почему это я должен быть за Кромвеля?» Искренне возмутился Фингал МакКолем. «Вы что, других считалок не знаете? Как у вас язык поворачивается произносить имя Кромвеля, при том, что он творил в Шотландии? Иоанн МакКолем, прапрадед моего прапрапрадедушки, был повешен, утоплен, колесован, четвертован и сожжен в одно и то же время за то, что... Можно подумать, он в Уэльсе что-то другое творил. Живо воскликнули Эльвин, Бервин и Афарви. Не надо потрясать своими национальными бедами. Все пострадали. А в Ирландии что при нем было? Вон, спроси у Маккархи. Шедший мимо Маккархи побледнел и сказал, что он не будет рассказывать подробности в присутствии девочек. Но что, в общем, после борьбы Кромвеля с еретиками население Ирландии сократилось примерно на две трети. После этого решили лорда протектора вообще не упоминать, а считалку выбрали нейтральную. Мирдин Эмри с длинным носом подошел ко мне с вопросом. Игра в светоч знаний представляла собой паломничество к каракулу. Человек, назначенный светочем, с закрытыми глазами выбирал себе жрецов. Паломники толпились у входа в храм и расплачивались со жрецами старинными римскими монетами – которые в последнее время ходили по рукам в изобилии, поскольку их в огромном количестве находили старшеклассники, двигавшие во дворе отвал в рамках семинара по археологии. Паломники искали совета Оракула. Купец спрашивал, когда будет попутный ветер для его кораблей. Старая женщина выбирала, на ком бы ей женить сына. Молодая хлопотала, как бы отравить мужа. Оракулы вопросу не сообщались. Затем Светоч знаний, в ответ на неизвестный ему вопрос, изрекал стихотворную сентенцию. Делом шрецов было интерпретировать прорицание, обычно не идущие ни к селу, ни к городу. При этом ученикам игры нельзя было улыбаться и думать дольше, чем горит спичка. «Как мне найти управу на незнакомца, который хочет отсудить у меня фамильные драгоценности под тем предлогом, что он будто бы мой родной брат?» – спросил с поклоном Горонви. Леварх, бывший светочем знаний, понятия не имея, о чем его спрашивают, тут же брякнул, не задумываясь. «В подполе крысу найди, и мелко табак и столокши в нос этой крысе насыпь, пусть она крепко чихнет». Жрец Леварха Дилан быстро проговорил. «Оракул возвестил, что тебе, уважаемый, следует подмазывать судей, щедро угощая их вином, табаком и заморскими кушаньями. Вот тогда твоя тяжба сразу пойдет на лад». Кое-кто расхохотался и вышел из игры. Очередище к Оракулу привлекало случайно идущих мимо людей, которые, не участвуя в игре, как раз брали и спрашивали о самом наболевшем. Расчет был на то, что произвольный ответ Оракула вдруг надоумит, что делать. Сейчас, например, к жрецам Оракула подобралась Финван и шепотом спросила, а что обо мне думает доктор Маккехт? Леварх? не слышавший вопроса, а только получивший толчок в бок, поерзал на своём поедестале и изрёк. «Трудно бывает постичь мысли мудрого муха. Многообразней они, чем полагает профан». А -а", сказала Финван, и отправилась дальше по своим делам. Маккехт с гвидеоном шутили и пересмеивались, сидя в лаборатории, где на операционном столе стоял их обед. Черничный сок в мензурках — и тушеная фасоль в чашечках Петри, к которому они думали приступить. В эту минуту в лабораторию вошел, открыв дверь ударом ноги, профессор Мелду. Руки у него были заняты. Он нес маленького, еле живого каприкорна. В волосах у него были сухие лианы, одежда усыпана пыльцой неизвестных цветов. По подолу плаща шла полоса болотного ила. «Куда?» – спросил сквозь зубы Мелду. Рана в Баку Каприкорна была прекрасно видна из того места, где сидел Гвидион, однако Гвидион вскочил и подбежал поближе, чтобы рассмотреть ее. «Кладите сюда», — сказал Макехт, сдвигая в сторону нетронутый обед. «Не стесняйтесь». Мелдун сложил свою ношу на стол, слегка отдышался и, не дав никаких дополнительных комментариев, вышел. «Козлик», Рыжеватый, с черной полоской на спинке, неуверенно сказал «Мекеке», пошевелил ухом и затих, рассмотрев Макехта. Макехт вызывал доверие. «Да, как говорит Гиппократ, не нужно сыпать обломки костей обратно в рану. Таково первое движение сердца, но оно ложно», сказал Макехт, осматривая бок прикорно. «Вправьте ему вывих, Гвидион, левое передняя». Гвидион прощупал вывихнутую ножку и резким рывком вправил ее. Макехт мыл руки. Гвидион принес иглы и хирургический шелк, но усыплять прикорный не стал. У Макехта была легкая рука. Он шил совершенно безболезненно. «Волосы!» Деловито бросил Макехт, сдирая резинки, и начал шить. Гвидион подхватил его рассыпавшиеся волосы, готовые упасть на операционный стол. По мере того как доктор Маккехт шил, края раны сходились, и строка иероглифов на боку у козлика читалась все яснее. Неожиданно Гвидион увидел, что у Маккехта на глазах слезы, и, предположив, что ему щиплет глаза, стоящие рядом обеззараживающее средство, заткнул его пробкой. Но Маккехт продолжал плакать, вчитываясь в одну и ту же строчку на боку каприкорно. Шитье приостановилось. На лестнице послышались быстрые шаги и голоса Мелдуна и Рианнон. Макехт закусил губу. Рианнон вбежала в домашнем халате, обошла кругом операционный стол и заговорила со смешным и несчастным козликом, взяв его мордочку в руки. «Доктор Рианнон, вам лучше уйти», — бесстрастно сказал Макехт. «Здесь совсем не место для вас». «Я единственная в Уэльсе, кто знает язык каприкорнов» сказала Рианнон. «И не вам, Диан Маккехт, указывать, где мне стоять». «Будьте любезны, не заслоните мне свет, Рианнон, и постарайтесь не блеять так громко по-козлиному. Это меня отвлекает». «Прекратите брызгать на меня кровью, Маккехт, на мне мой лучший халат». Обменявшись этими любезностями, оба продолжали делать свое дело». Закончив шить, маккехт, как следует забинтовал каприкорно так, что оставались видны только четыре ножки, покрытая письменами шейка, головка да хвост. Все. Это святому Коллину. «С каким сопровождающим пояснением?» – спросил Гвидион. маккехт провел пальцем по носу козлика. Двухмесячная детенышка-прикорна из лесов Брасилианда. Содержание – древнейшие мифы человечества. «Какое бессердечие!» — сказала Рианнон. «Сиротка без матери, а вы про инвентарный номер». Маккехт поднял на нее глаза. «А где его мать?» Он потерял ее. Он отбился от стада в лесу у южной оконечности мыса Невиш. «Может быть, еще можно найти его клан? Он откачевывает в долину этих самых...» Рианнон проблеял что-то в задумчивости. «Да, диких пчел в начале марта». В таком случае к святому Кольдену с пометкой «Временно. Инвентаризации не подлежит», — переформулировал маккехт и улыбнулся уголком губ. «Как подумаю, как сегодня чудно поглядывала на меня Крейри!» — расхвастался Левелес, отряхивая перед сном плед от хлебных крошек. «Как будто я чего-то стою!» Гвидион в целом не очень удивился тому, что было произнесено не имя Кэтрин, с его точки зрения, несколько к тому времени избитое, а новое, совершенно неожиданное, свежее имя. Он добросовестно задумался. «Крейри не поглядывала бы в твоем направлении, если бы ты не заслонял ей Горонви, сына Элери. В классе ты часто сидишь точно на линии ее взгляда, направленного на Горонви. Ты уподобляешься змейку». Горько сказал Левелес, забираясь под одеяло. Я дождусь, пока на тебя обрушится настоящее, глубокое чувство, и вот так же походя цинично разотру его между пальцев. И через три минуты Левелес засопел носом спокойнее всех на свете.